Глава 12. Варварский север. Четкие коробки наемной армии торгового города Арка и гильдейские маги заставляли относиться к противнику серьезно. Пожалуй, последний раз клан Волков встречал подобный вызов лишь от армии Дома Дроу под северными горами. Отступать некуда, позади семьи кланов. Да и не может король проиграть первую битву. Лучше остаться лежать мертвым в снегу вместе со своими воинами, чем позорное бегство. «Сай, послушай меня. Тебя запомнят именно по этой битве. Первой после объединения кланов. Не применяй сегодня магию и способности. В следующих битвах делай уже что хочешь, но именно сегодня нельзя!» Повысил голос взволнованный Трувор. Король Севера усмехался над своим титулом. Сейчас его больше беспокоила наемная армия Арка, которая четко держала строй при наступлении, в отличие от ополчения Союза Городов, сбившего общий порядок наступления. В любом случае враг быстро преодолевал поле боя и скоро будет на расстоянии выстрела из луков и применения боевых плетений. «Мне плевать на чужие суеверия, Трувор! Жизнь кланов изменилась навсегда, и подстраиваться под слепые традиции я больше не буду!» Сегодня магия, духи и сталь будут решать, кто достоин жить. Саи уже порядком достали намеки на честную битву. — Правильно! Против нас куча магов-гильдиарка, а мы должны с одними топорами воевать! — проворчал Баронт. Ты не чтишь наши традиции, пивной бочонок? Воин может надеяться лишь на свое оружие и... Словно в противовес словам Трувора со стороны противника взлетели сотни стрел, но поднятые магами круга щиты отклонили снаряды под радостные крики варваров. «Вот и говори теперь, что на севере не любят магию. Умирать от подлого оружия не было желающих в войске короля». Магическая поддержка у наемников и ополченцев тоже была серьезная. Залп огненных шаров по плану предводителя армии арка должен был снести первую линию варваров, и в неорганизованную толпу ударили бы дисциплинированные воины. Но все пошло не по плану командиров-наемников. Щиты магов вокруг круга и стихийные духи шаманов как могли отклоняли боевые заклинания. Эффект от массовой атаки магов и артефактов все равно ужасал своими масштабами. Никто из командиров армии арка не собирался устраивать дикарские поединки перед столкновением. Массовое применение магии, натиск обученного войска и противник бежит. Так было раньше в боях с варварами предгорий. Лейв внимательно наблюдал за приближением врага. Сегодня клан Барса должен доказать, что он вправе занимать свое место в зале воинов и иметь своего коммунга. Вышедшие вперед всего войска, варваров, барсы, несмотря на взрывы и пожирающий огонь, подбадривали друг друга. Дождавшись, когда противнику остался последний рывок, разом бросили дротики один за другим. Дротики барсов из мягкого железа впивались в щиты наемников или при особой удаче в открытый от брони участок тела. Врагам приходилось либо отходить назад, либо выкидывать потяжелевший щит. Воины барсов вкусили первую кровь и откатились под щиты дружины клана Волка. Передохнув, они будут ждать первой бреши во вражеском строю, чтобы со всей яростью накинуться на противника, пришедшего с войной на родную землю. Наемная армия Арка четко выполнила перестроение и поменяла воинов без щитов в передней линии. Столкновение щиты в щиты требует особой выучки от воинов, но у варваров есть преимущество в силе и выносливости. Да и дружина клана Волка снаряжена в дартспехе дворфийской работы, а значит, стойко выдержит напор обычных воинов. «Держать строй! В щиты!» — разнесся громкий голос Трувора. «Закланы! Бей Южан! Алая богиня, сегодня мы накормим снег кровью ради твоей милости! Арк Воины кланов подбадривали себя перед столкновением с сильным противником. Не все смогут пережить масштабную битву, но потомки еще долго будут помнить и чтить полной кружкой хмельного меда великих воинов, сражающихся вместе с единым королем против жадных южан. На другой стороне поля боя командиры наемников со злостью смотрели на напряженных гильдийских магов, отбивающих атаку астральных духов, мешающих магам сконцентрироваться на построение заклинаний высших рангов. Шаманы оказались не столь дикие и вполне понимали слабости классической магической школы. «Рихард, ты же не намерен положить дело всей своей жизни в снегах Севера!» К командующему подошел его заместитель. Командующий Рихард Товец был выбран на общем совете наемных отрядов. Часто наниматель пытался назначить своего полководца, но воины не хотели умирать под глупые команды чужаков и всегда выставляли обязательные условия. Свои командующие. Наемники с торгового побережья славились по всему миру, и даже на других планах о них отзывались хорошо. Дисциплина, качественное вооружение, верность нанимателю и отличные боевые навыки. Поэтому с условием этих наемников всегда соглашались. «Мы не можем отступить, Зелтан. От магов оказывается мало толку, да еще и у варваров откуда-то взялись свои заклинатели с хорошими шаманами. Уже в этом я разбираюсь. Варваров у нас в предгорьях немало», — сплюнул на снег командующий. «Одна надежда, что маги будут воевать друг с другом и хотя бы не будут мешать. Но нам не нужна кровавая победа любой ценой. «Идти в прямое столкновение с практически не понесшими потерь после боевых заклинаний варварами, значит лишиться третья, а может и половины состава опытных воинов, которых не подготовишь за год. Потерять ценные контракты и навсегда выбыть из лиги лучших». «Я все равно предлагаю отступить после первых ударов. Пусть торгаши платят больше или высылают подмогу», — пробурчал Зелтан. Вон, главный торгаш, гвардию красивую привел, которая простоит всю битву, рассматривая свое отражение в зеркальных доспехах. Гвардия семьи лорда Этьена и правда впечатляла полным латным доспехом, ожерельем из амулетов и зачарованным оружием. Именно такие воины должны идти вперед. Но кто будет терять своих, когда есть наемники? «Репутацию не купишь. ее приходится зарабатывать потом на тренировках и кровью в многочисленных боях. Передай командирам отрядов, пусть давят на варваров как можно сильнее, но не рискуют и отходят при ухудшении ситуации. Нам платят за участие, а не за смерть», — отрезал командующий. «А вообще, интересная ситуация складывается на севере». Грохот. От столкновения щитов разнесся по полю битвы, заглушив слова Рихарда. Теперь остается только уповать на волю богов и опыт воинов. Наемники давили на разных участках столкновения, выискивая слабости построения варваров и усиливая то один, то другой фланг. Сай даже сравнил это со знаменитым косым строем, если бы армия арка изначально сконцентрировала войска на одном фланге. Масштаб битвы все равно поражал. Столкновение такого количества воинов Варварский Север не видел уже многие сотни лет. Но не все время воевать волкам. Настала пора показать себя и другому клану. «Медведи, вперед! поднялся Киру Конунг Бьерни, услышав звук горна. Единственным желанием у главы клана медведи сегодня было — умереть в бою. Пусть кланы живут новой жизнью во главе с королем, а он уйдет с прошлыми традициями и обычаями. Секира рубила наемников на части, ни на минуту не останавливая свой путь. Благодать битвы осенила конунга Бьерни, в кровавом безумии он шел сквозь вражеский строй, не замечая ударов. Могучие медведи не отставали от своего конунга, врубившись в строй противника. Длинные секиры и топоры Оттягивали щиты наемников, и тут же удар соклановца разрубал противника пополам. Лишь звук горна, как приказ к отступлению, заставил воинов с двуручным оружием отступить назад, и в пробитую брешь вклинились отряды легкой пехоты барсов. Гибкие и быстрые воины чувствовали себя в плотном построении врага, как будто всю жизнь только этим и занимались. Небольшие топорики. Короткие копии мечи отлично подходили для битвы в тесноте построения. Только конунг Клеев с родовой секирой, как и конунг Бьерни, яростно разрубал врагов. Звук трубы заставил наемников отступить назад, предоставляя ополченцам союза городов показать свою воинскую удаль. Ополчение и стражи не стремились сойтись в ближнем бою с варварами, не понаслышке зная, как легко можно лишиться головы от сильных воинов Севера стараясь больше использовать луки и арбалеты, издалека уменьшая количество врагов. Ядро войска Союза составляло стражей ополчения Бриндера с вооружением дворфийской работы, произведенной союзным кланом дворфов. Советник Дерел не чувствовал себя в роли великого полководца, пытаясь до последнего избежать участия в войне, но лорд Этьен не оставил иного выхода. — В атаку! За союз городов! Смерть варварам! Взмах меча Дерила, скрипя зубами, заставил ополченцев, молясь всем богам, отправиться в атаку на строй варваров. Атака войска Союза Городов едва сходу не захлебнулась. Не привыкли они воевать таким большим числом, предпочитая сражаться небольшими отрядами в составе ополчения одного города. Через некоторое время с руганью разделившись на отряды, ополченцы все же дошли до строя варваров. Выучка ополченцев, привыкших к жизни на севере, была неплохая, но недостаточная для того, чтобы проломить строй варваров, и через некоторое время они откатились назад, продолжая отправлять стрелы и болты в несильно защищенных воинов барса и медведя. Маги и шаманы клана Волка вели свою не менее трудную и опасную битву. Гораны хрофт руководили своими подчиненными, пытаясь не дать массовым заклинаниям уничтожить простых воинов кланов. Держать щит защит от магии над огромным войском нереально, и его легко пробить. Поэтому то и дело единичные случаи боевых плетений уносили с собой десятки жизней. Шаманам было проще. Вызвав духов, те сами выполняли всю работу, поэтому ополченцам не сильно повезло, когда два десятка элементалей появились внутри строя и начали уничтожать воинов союза городов. Последнее, что увидел в своей жизни советник Дэрил, не шикарный дворец в арке, а пронзившая его ледяное копье. Пока маги гильдии не вмешались, стражи и ополченцы понесли серьезные потери от разбушевавшихся духов. Армия наемников, в спину которой давила личная гвардия семьи лорда Этьена, снова пошла в наступление. Отдохнувшие воины при поддержке стрелков Союза и гвардейцев резко изменили ход битвы, и теперь варварам пришлось отступать назад. — Сай, и не жмут без остановки, да и гвардия арка слишком сильна. Надо дать знак клану Лося! Трувор крепко сжал меч в руках, желая лишь об одном — поскорее отправиться в битву и разить врагов. Но его место сзади воинов — видеть всю битву и отдавать приказы гонцам. — Рано, Трувор! Аминдра, теперь твое время показать, что тебе дала связь со старшим духом. Враг бросил последний резерв, тем хуже для него. Личный резерв Сая тоже невелик. Аминдра, Анвер, Барент и два десятка дружинников клана волка. Все остальные уже вступили в битву. Лишь только лоси напряженно смотрели на короля, ожидая, когда он отдаст приказ к атаке. Поднявшийся ветром снег. От дроу, получивший новые силы, трудно было не заметить. Но это было только начало ярости стихии льда. Дикий холод сковывал движение вражеских воинов и заставлял думать только о тепле. Именно гвардейцы и наемники ощутили на себе всю любовь севера к чужакам. «Вот теперь в самый раз! Труби приказ к атаке воинам клана Лося!» Клан Лося ударил в самый нужный момент. Заставив в ошеломление отступить наемников, и воины сбавили натиск, только нарвавшись на приходящих в себя гвардейцев. Битва снова застыла на грани. «Богиня, эта битва для тебя!» Пора личным примером показать, кто стал королем кланов. Сай использовал заклинание двери и резко ускорился, ворвавшись в строй противника. Меч с нечеловеческой силой разрубал людей вместе с доспехами. Надолго, с таким варварским использованием, не хватит изочарованного клинка. Измененное тело Сая сияло серебром и сметало любое сопротивление. Охрана была далеко и не успевала, несмотря на крики Турвора. Король рвался к единственной цели — магам. Прыгать к подготовленным гильдейцам самоубийства, даже имея крепкую шкуру дракона. Легко попасть в подготовленную ловушку. Серебряные крылья сверкали на все поле боя, а аура дракона давила врагов и придавала силы союзникам. Явление драконьего чародея было неожиданным для всех участников битвы. Гильдия Арка не зря носила звание одной из самых сильнейших, но и маги круга уже порядком набрали боевого опыта и во все применяли его на практике. Поэтому счет пока был равный, нужна была крупинка, которая сдвинет чашу весов. Ей стала давняя заготовка клана лося и шаманов. Явление специально подготовленных для борьбы с магами воинов стало полной неожиданностью для магов гильдии. Подсаженные духи ветра давали увеличение скорости и недолгую невидимость. Вспышки личных щитов стали сигналом для Сая. Одним взмахом крыльев, преодолев расстояние, не добрались до охраны магов и внешнего круга гильдии. Перелом шел по всему полю боя. Маги круга, не ощущая чужого сопротивления, показали все, на что способны. Магистры из гильдии не стали ждать конца битвы и скрылись в окнах порталов. Обычная практика опытных магов. Жизнь магов высших рангов намного дороже мелких стычек на задворках цивилизации. Рихард смотрел, как магистры с представителями гильдии и лордом Этьеном скрылись в подготовленных порталах. Твари! Гильдиарка не считала за людей простых смертных беспособностей, за что их сильно не любили. Но самое важное, наниматель первым покинул поле битвы, а значит теперь можно смело заканчивать бой. Умирать так далеко от дома за чужие интересы не входило в планы командующего. Сай увидел, как, следуя команде, наемники начали кидать оружие на снег под яростные взгляды варваров. Но ополченцы не сдавались и не ждали ничего хорошего от воинов-кланов, помня судьбу Лонига. Оставалось лишь подороже продать свою жизнь. «Сдавайтесь! Мы не воюем с простыми ополченцами из городов!» «Торгаши же получат кусок стали в живот, когда придет время!» Усиленный голос драконьего чародея разлетелся по окровавленному и заполненному телами полю битвы. «Ты еще кто такой?» — выкрикнул чернобородый мужчина со стороны ополченцев. «Перед тобой король Са из рода ледяных волков, чей род правил севером еще когда не было ваших королевств, южанин!» Вышел вперед Трувор. «Ха! У варваров в каждой пещере по королю!» Удар кулаком заставил Крикуна замолчать. Из строя вышло несколько представителей городов. «Вы разрушите наши города, обесчестите наших женщин и уведете в неволю детей! Нам лучше умереть с честью сейчас!» — проговорил сэр Томас. Уставший взгляд капитана стражи Кёнинга лучше всех слов говорил, как на севере уже устали от постоянных стычек и просто хотят пожить спокойно. Ополченцы раньше не хотели воевать, то при разгроме мечтали вернуться домой к женам и детям. Каждый город должен дать выкуп, кроме Кёнинга и Бриндера. Кёнинг будет в моей власти, и мы готовы скупать все ваши товары. Думаю, это выгодно в первую очередь для бывшего союза городов. «А Бриндер?» «Мы не убийцы детей и женщин. Этот город получит по заслугам», — царь пристально посмотрел на ополченцев. «На Бриндер! Возьмем достойную добычу!» Слова короля утонули в поднявшейся буре криков от варваров всех кланов. Именно таких слов они ждали от своего нового правителя. А столица союза городов скоро почувствует на себя всю мощь объединенных кланов под одной рукой и сполна заплатит за свои игры. И кто знает, может, Арк перестанет совать свои загребущие руки столь далеко.